Владыка горы забытых и просит прощения у богини небесного царства. Прощение за то, что он променял ее красоту на земную девственницу, о которой мечтал каждый король, живущий на нашей планете. Но ты не послушался, Тео, и она заточила тебя на вершине своей горы, где ты отбираешь память о забытых человечеством людей, так сказать, свалкой истории,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 Бессмыслятся судьба и жажда. Вот единственное сочетание, определяющее, что что бы ни происходило, то все равно бегство бессмысленно. Бегство от опаскоса. Эх, люблю в дороге разжечь огонь и насладиться вином и видом на небо и горы. Что там, в глубинах неба, скрывается от глаза. Не зря же человечество попало на Луну. Вперед к звездам, главное не бояться.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 дата пятнадцатый августа две тысячи сорок пятый год